Характер ее деятельности Обсуждение дел в Думе излагалось думными диаками в протоколах или списках государеву сиденью о всяком земском указе. Но это, кажется, не было постоянным правилом, и от 16 века до нас не дошло таких записей. Только местнические тяжбы, которые решала Дума, записывались подробно для дальнейших справок.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 Государь ежедневно делал много правительственных дел без участия Боярского совета, как и Боярский совет решал много дел без участия государя. Это вызывало соображениями правительственного удобства, а не вопросом о политических правах и прерогативах, было простым разделением труда, а не разграничением власти. случае с Берсенем – одна из немногих вспышек нервной раздражительности –